Глава третья. Войдя в общую кухню, Маша обнаружила там студентов и студенток из их группы. С одной стороны длинного стола сидели Иван, Сергей и Олег, напротив них расположились Ольга, Лена и Анна. На столе между ними стояла штуковина с короткой антенной и экраном, похожей на полицейскую рацию. «Всем доброго утра!» – поприветствовала Маша компанию. «Доброе утро, Маша!» – ответила Лена. Остальные нестройно стройно ее поддержали. «Ага, утро у нас очень доброе!» поворчал Олег. «А это у вас рация?» спросила Маша, никому конкретно не обращаясь. «Ага, рация со сканером», подтвердил Иван. «Мы с ней в страйкбол играли». «И что, слушаете полицейскую волну?» догадалась Маша. «Ну да», кивнул Иван. «Надо же нам знать, что вокруг происходит». «Узнать что-то полезное?» заинтересовалась Маша. «Да так», позвал плечами Иван. «Ничего особенного». По городу патрули ездят, магазины и склады взяли под охрану, ремонтные бригады коммунальщиков уехали за город. Полиция их сопровождает, а мы их слушаем. Может, узнаем, почему в городе нет воды и света, и когда починят повреждения? Боюсь, что никогда, — покачала Маша головой. — Ты что-то знаешь? — встрепенулся Олег. — Знаю, — подтвердила Маша. — Ну так поделись, — предложила рыжая Анна. Маша набрала в грудь воздуха, чтобы ответить, но тут подала голос рация. Дозор первому? Докладываю. Впереди на дороге, вижу колонну военной техники, жду ваших приказаний. Первый дозору, доложите, куда движется колонна. Дозор первому, колонна стоит на месте. В разговоре возникла пауза. И Дима первый обдумал ситуацию. Замершие студенты уставились на рацию, а у Маши зародилось нехорошее предчувствие. Первый дозору. Донеслось из рации. Узнайте, чья это колонна, какая незадача доложите? Виной с внезапному порыву, Маша схватила рацию, нашла нужную кнопку, нажала и поднесла рацию к губам. «Ведьма Дозору! Немедленно разворачивайтесь и уезжайте оттуда! Повторяю, колонне не приближайтесь, уезжайте немедленно!» Сидевшие за столом студенты уставились на Машу, как на привидение. Анна замерла с открытым ртом, а Маша и сама не понимала, что и зачем она делает. И при этом девушка-экстрасенс была твердо уверена в том, что поступает правильно. Первый ведьмы, кто вы такая и какие у вас полномочия? Ведьма первому, все это после, а сейчас спасайте своих людей. Маша отвечала, не задумываясь, нужные слова находились сами собой. Через несколько мучительно долгих секунд она услышала: Первый дозору, колония не приближаться, возвращайтесь на базу. Первый ведьме, жду вас в городском управлении МВД для дачи объяснений и предъявлений полномочий. Ведьма первому, в управление прибуду позже, объяснение могу дать сейчас. Колонна не двигается к городу, они стоят на дороге и ждут каких-то событий. Возможно, ждут подкреплений, или ждут, когда их мобильные группы блокируют город со всех сторон. Это не наши первые, наши вышли бы с нами на связь, это противник. Первые ведьмы, это ваше предположение, или вы что-то знаете? Ведьма первому, пока я знаю только то, что мы находимся в другом мире. «Этой ночью наш город неизвестным образом перенесся в другой мир. А вам это известно, Первый?» Ответить Первый не успел. В разговор вклинился Дозор. «Дозор Первому? Мы атакованы беспилотника Машина горсетей подбита ракета, есть раненая». Беспилотников Маша не ожидала. Но она была дочерью офицера и выросла в военном городке. Все, что помимо воли откладывалось в глубинах ее памяти, сейчас выходило наружу. И девушка знала, что нужно делать. «Ведьма Дозору! Бросайте машины, забирайте раненых и уходите в Зеленку! Там лесополосы на каждом километре. И не толпитесь, расцвятоточьтесь, бегите к Зеленке и удачи вам, парни!» «Спасибо, ведьма! Первый ведьме а когда мне вас ждать?» «Ведьма первому, это зависит от обстоятельств, постараюсь прибыть пораньше. А вам я бы посоветовала мобилизовать строителей и коммунальщиков, пусть перекапывают рвами все въезды в город, один или два самых узких можно оставить». «Вырыть рвы справа и слева от дорожного полотна, а само полотно перегородить баррикадами из бетонных блоков. В городе есть завод ЖБИ, блоки можно взять у них. У вас в оружейке есть РПГ?» «У СОБРа есть РПГ-18». «Мухи? Отлично. Раздайте личному составу. Конец связи». Маша опустила руку с рации и на нее обрушился откат от всплеска эмоций и нервного напряжения. Ноги задрожали мелкой дрожью, навалилась усталость, закружилась голова. Пораженные однокурсники смотрели на девушку, как кролики на удава. Одна Вика отнеслась к происшествию спокойно. Она обняла подругу и сказала, «Ты молодец, Маша, я тобой горжусь». «Спасибо, Вика». Девушка тепло улыбнулась подруге. «А где там наш яблочный сок? Мне нужно чего-нибудь выпить». Вика оставила подругу и отправилась за соком. Первая помнилась Лена и спросила, «Маша, а ты вообще кто?» На что Маша фыркнула и ответила, «Почти обычная девушка, а еще мой папа подполковник ВДВ». «А мы-то подумали, что ты агент 007?» Не удержалась от ехидного замечания Анна. «Погодите!» воскликнул Иван, выставив перед собой ладони. «Маша, а что ты там говорила о другом мире? Можешь объяснить?» Маша уселась на свободный стул, поставила на стол рацию и сказала. «Сейчас выпью сок и расскажу эту историю». Вика в это время поставила на стол две кружки. Маша отпила немного из одной, дождалась подругу, которая принесла две тарелки с нарезанной колбасой и батоном и села напротив. После этого девушка рассказала обо всем, что видела этой ночью.